Этим же летом 1965-го престижный научный журнал Американской Академии Наук опубликовал статью молодого советского биолога Всеволода Штарингаса «Генетическая дактилоскопия. Первичная против вторичного и наоборот». С автором выступил замдиректора Дубининского института Академик Спиркин. По всем формальным признакам направление работы Штарингаса подпадало под его кураторство, и он, не маскируя намерений, дал понять, что одобряет новую инициативу молодого ученого и впредь будет еще внимательнее руководить научными исследованиями Штырингаса, предоставив Зеленую улицу по части лаборатории чистых препаратов и количество помощников. Пришлось Севке вписывать его в савторы. Деваться было некуда. Да и практика подобная сложилась за советские десятилетия. Не мне ее менять, подумал он тогда. Спиркин бездарь, и черт с ним. Главное, чтобы не мешал исследованиям и давал дышать. Своим появлением статья вызвала бурную реакцию в научных кругах на Западе. Стало очевидно, что в советской биологической науке появилось новое серьезное имя – Всеволодштейнгаз. Часть вторая. В 1967-м англичане, организовывая международную конференцию в Лондоне по цитологии злаков, уже не могли не вспомнить о русском докторе Штарингасе, продолжавшем активно работать в выбранном направлении. В сентябре пришло приглашение выступить на конференции, Это было чрезвычайных статей. Так что он завершил большое исследование по сельскохозяйственным вредителям, грибкам. Результатом явилась серьезнейшая работа, которую, узнав о приглашении Сева переработал в доклад под названием «Влияние седьмой хромосомы ржи на чувствительность к спорне». Тут как тут, словно чёрт из тубоперк возник спит. «Значит, так», — сообщил он себе. «Пишем обратно, что без меня, без автора, не выпустят. Причина заведенного в институте порядок. И, кстати говоря, тогда делегация будет наша состоять всего из двух приглашенных лиц, ты и я, как руководитель, без посторонних Он пронизывающе посмотрел себе в глаза. «Надеюсь, объяснять не требуется, что я имею в виду?» «Объяснять не требуется». И так было более чем понятно, что чекисты в штатском при таком раскладе не потребуются. Об этом позаботится лично сам приближенный, куда надо, академик спирт. Это существенно упрощало свободу жизни и передвижение в Лондоне. Ну, а Лондон того стоил, в этом все его не сомневался. Кольнуло немножечко, конечно, что снова делиться с бездарем придется какой-нибудь славой, но колючка, как возникла, так же быстро исчезла. Гирьки на весах изначально были слишком неравны потому что физически имели разный вес, и от что взвешивался качественно различный товар. И потом доверительно укрупнил собственные намеки Спиркина. Ты пойми, все вот едешь в первый раз сразу в Англию, опять же, еврей, беспартийный, неженатый, родителей тоже нет. Он хмыкнул, как ни одной прочей зацепки за родину. И к тому же к демократам сраным даже ни разу не упускался. Ты чего брать, с дуба рухнул? Да ты б сроду туда не выбрался, ни по какому. Так что ценишь, Таренгасик, отеческую заботу и трудись на благо. Остальное, говорится, приложим. Есть слово кому еще прикладывать? Добро? Разумеется, это было добро. Может, не вполне то самое, о котором мечталось, но... Сам факт, что он, севка летит в Лондон, что там, в Англии, уважительно отнеслись к условию его приезда и пригласили в паре с ним ненужного им, по большому счету, институтского функционера, вызвал оптимистичный и многообещающий настрой. Правда, без огорчений не обошлось. За несколько дней до его вылета в середине октября сестрам Харпер телеграммой сообщили из Лондона, что скончался старой Мэтью, умер Во сне, в Брайтонском доме, что похороны, организованные фондом, назначены на среду. Джон узнал новость вечером, поздно вернувшись с выпаса. Был не трезв сильнее обычного, потому что прошедший день стал в сезоне последним. На завтра скотина переводили на зимний амбарный постой, и по такому случаю в этот вечер пастуха Ивана подчували с размахом. Собрались соседи очередника, каждый своим первачом. И каждый желал сказать добрые прощальные слова. До мая теперь, до нового выпаса. О смерти отца сообщил Юлик, потому что девочки, Триш и Приз, незамедлительно уехали в Москву. Еще днем достать билеты на ближайший рейс. Их в срочном порядке повез туда Гридон. Джон ничего не сказал. Постоял на месте, потом зашел к Юлику в дом, забрал там мутную бутыль и ушел к себе в пристройку. Шварц подождал какое-то время, но вслед за тестью не решился. Подумал, пусть один побудет свыкнется с мысли и вообще. С другой стороны, деду, 92 было, супер возраст. Но в том-то и дело что но. Это самое но все обычно убирается И судьбы рушится и обиды дышать не дают, и радости, какой ждешь, не получается. Как они свиделись с сын с отцом, два самых родных человека, два Харпера, два английских аристократа. Билеты получились на тот же рейс, каким летел Сеева. Созвонились и в аэропорт уже ехали вместе, рулил Гвидон. Накануне отъезда позвонила Мира Борисовна с напутствием. Сказала Севочка, милый, будь, пожалуйста, поосторожней там, повнимательней, сам понимаешь, куда отправляют. Такое доверие нельзя не оправдать. Что там у тебя с доклад будет?» Поинтересовалась звержливость. «Про вредителей», — ответил он честно. Мира Борисовна настороженно умолкла, но потом переспросила, про каких именно вредителей он собирается докладывать. все его успокоил, терпево объяснив, что про вредителей сельскохозяйственных культур, про грибки разные, другими словами. Вернее, про устойчивость самих культур против вредителей чтобы у человека всегда было много хлеба и чтобы хватало всем людям на земле. Тогда Мира успокоилась лишь посоветовала не брать с собой ключи, чтобы не украли в дороге, а пусть лучше пораж, когда он сам скажет, приедет к нему на чистые пруды и дождется в квартире, пока он не доедет до дому, и откроет ему сама, а заодно поесть приготовить что-нибудь. И девочке у этой милой Ниццы, не придется в таком случае беспокоиться и еду готовить. А, кстати говоря, умеет она готовить? Продукт покупает, может, все же пускай лучше параша, как прежде. Спиркин прибыл в аэропорт на Черной Волге Институтской. Штыренгасу, зажатому обстоятельствами, вынуждено пришлось представить англичана к академику. И он, стараясь не вызвать ненужного интересы шефа, сделал это вежливо, мимоходом, весьма уклончиво, без детализации. Сказал, что. Это сестры, как видите, Пресцилы и Патриция, живут в Союзе, замужем за родственниками моих знакомых, работают в провинции, преподаватели музыки и английского языка. Потом, после паузы, когда стали шефом, на не добавил, на всякий случай, что, мол, по обмену они тут, по долгосрочному, едут в отпуск, а Патриция заодно еще рожать будет у себя дома в Лондоне, и все».